Керч. В момент набора этого текста я получила предложение приехать на Боспорские огоны председателем жюри и свечусь от радости предстоящей встречи с Аршинцевым, Голубятней, белеными домиками, козами, железной дорогой и гордым одиноким домом у выжженного поля. Все они помнят меня ребенком, каким уже не покажет ни одно зеркало.